Первые сутки после прилета в «Империале» на этажах забронированных ММК все протекало вяло и неторопливо. Люди перемещались между номерами. В коридорах то и дело можно было кого-нибудь встретить. Из-за дверей доносились обрывки разговоров и позвякивания посуды. И никто никуда не спешил. Бодрым был только Вадим. Аж тошно смотреть, как его активность оценил Вельцев. Вадим навестил Элвиса раньше остальных и застал его в одиночестве за завтраком. Тот без энтузиазма ковырял ложкой грейпфрут, когда менеджер появился на пороге с кипой утренних газет и альбомом из отпечатанного тиража, который он принес показать Элвису и группе. Диск был оформлен в красно-черных тонах. Очень стильно, с эффектной фотографией Пресли на обложке. Все заголовки сегодняшней прессы пестрели его именем. Отодвинув сторону под нос, Элвис бегло просмотрел газетные листы. Они сообщали примерно одно и то же и исключительно на главной полосе. К статьям в печати ММК не имело отношения. Вадим поторопился пояснить Элвису, чтобы он не воспринял превратно. Истерия в газетах — это была не оплаченная реклама, а реальный резонанс. Пока Элвис читал, Вадим сказал ему, что с утра получил альтернативные дубли песен, и фрагменты записи рабочих моментов сессии, которые отобрали, чтобы включить во второй выпуск альбома. После пресс-конференции на следующий день он поступал в продажу в чистом виде без добавлений. Повторный релиз с дополнительными материалами планировался в июне, когда закончится турне. Поклонники Элвиса не станут ждать и купят пластинку дважды. А менее увлеченные под воздействием рекламы через месяц созреют, так что расширенный вариант их заинтересует. Кроме этого, для ознакомления им прислали часть документального фильма, подготовленную Нэшвиллской командой Брэкстона в аппаратной, существование которой от Элвиса тогда скрыли. В то время как две бригады снимали и монтировали клипы, третья занималась записью с камер видеонаблюдения. Элвис мог бы заметить несоответствие, что с ним работало меньше людей, чем изначально представили. Но он не сопоставлял. Монтаж эпизодов из музыкального комплекса был сделан лишь в черне предварительно. Однако какие именно моменты попадут в фильм, понять можно. И если Элвис не возражает продемонстрировать за одной группе. Нет, он не против. Просмотры и прослушивания состоялись в деловой гостиной отеля. Она находилась на последнем этаже и поэтому оказалась полностью в их распоряжении. Чтобы созвать аудиторию, Вадим просто прошелся по коридору и постучал в двери, приглашая желающих присоединиться. Пожелали все. Из набора сцен к будущему фильму, даже без комментариев Вадима, стала очевидно, та задача, которую получил Эд и его ребята. Показать, что работа над альбомом и клипами была высокопрофессиональной, напряженной и интенсивной, а отношения в группе — дружескими и неформальными. Кроме шутливых реплик и диалогов, в неформальную часть включили ускоренный вариант Ронни с измененным текстом и выступление Спаниэля. Где-то в середине сессии на одной из репетиций жучка, которая до сих пор вела себя смирно и воспитанно, вдруг начала подвывать. Это было забавно, так что ее никто не прерывал. Вельцев, правда, пытался, но развеселившаяся группа зашикала на него, чтобы он не приструнивал собаку, и два куплета у жучки было соло. В аудиоверсию вошел еще один фрагмент, записанный случайно из-за проверки аппаратуры. Как-то в перерыве жучка уснула под ударной установкой РНЕ, -э, и ее разбудила барабанная дробь, внезапно прогремевшая над головой. Выскочив с диким лаем, она заметалась по студии, сбивая микрофонные стойки, пюпитры и путаясь в проводах. Пару минут перепуганную собаку безуспешно ловила половина группы. Пока она не влетела в колени Вельцева и замерла там вся дрожжа. В финале был отчетливо слышен возглас Ального. «О, ну отлично!» Когда жучка, совершенно оконфузившись, напрудила лужу прямо у хозяйских ног. По общему мнению, уж этот момент стоило бы вырезать. Но продюсерская машина решила иначе, и поделать ничего было нельзя. Другие дубли, заимствованные с мастера, звучали вполне благопристойно. Они мало чем отличались от песен в альбоме, разве что нюансами и отсутствием аранжировки. И вместе с фразами, которыми Элвис, Джордж и музыканты обменивались на записи, иллюстрировали творческий процесс создания пластинки. Позднее «Нэшвиллские бонусы» планировалось доукомплектовать пятью-шестью концертными номерами, какими конкретно решат ближе к завершению турне. Часа через полтора Вадим снова потревожил Элвиса с предложением спуститься в зал, если хочет. По дороге им попался Вельцев и, полюбопытствовав, куда это они, напросился за компанию. После расслабленной, полусонной атмосферы жилых этажей Элвис ожидал увидеть пустующее, слабо освещенное пространство. Но когда шагнул со служебного входа из-за кулис на сцену, почувствовал, что попал в кипящий муравейник. Трехтысячный зал Империала, где намечалось шоу «Второй день, как был арендован ММК». и сейчас десятки людей сновали по его многоуровневой площадке. Мощно горели прожекторы, не считая помпезных хрустальных люстр. В неоднородном шуме гудели голоса. Тут и там раздавались хлопки, взвизгивали электроинструменты. По периметру шел монтаж проекционных экранов, и примерно треть стен была закрыта белыми панелями. В технических коробах, спрятанных между рядами столов и кресел, Рабочие прокладывали кабели под собственное звуковое оборудование. От этого портер напоминал вскрытые траншеи на поле боя. И судя по кронштейнам, пока еще кособоко, подвешенным над рампой, возможности световых эффектов в Лас-Вегасе корпорацию тоже не удовлетворяли. Подтверждая эту мысль, Вадим заметил, что «Империал» выбирали из соображений престижа отеля и безопасности. А вообще в ММК высокие стандарты, до них редко кто дотягивает. «Да, даже если и так, все равно проще привести и поставить свое, но зал очень неплохой. Первый класс». Договорить Вадиму помешал Том. Он подбежал откуда-то сбоку, запыхавшись и сияя возбужденной улыбкой. Режиссер пропадал тут безвылазно со вчерашнего дня, поэтому после Нэшвилла они не виделись. «Да, но сколько успели!» И зал отличный. При такой планировке декорации впишутся идеально. Будет хороший обзор с любого места. Чтобы они могли со стороны оценить достоинство сцены, Том увлек их глубоко в партер, рискуя переломать все ноги. При этом так, через каждый дюйм, предупреждал Элвиса, «Осторожно, здесь провод. Здесь яма». Что тот в результате без злости выругался. «Черт возьми, не слепой». Вскоре они разделились. Элвис решил подняться на балкон, И Павел пошел за ним. Вадим с Томом задержались обсудить детали графика. Завтра начинались репетиции, но наладку аппаратуры остановить было нельзя. Том обещал, что постарается распределить работы оптимально, не причиняя неудобств музыкантам, и уложиться в срок.